жевал и был счастлив. Тепик привязал его слишком близко к оливе и животное на свой лад подрезало ветви деревца. Время от времени верблюд останавливался, бросал быстрый взгляд на окружающих над Эфебом чаек и со снайперской меткостью обстреливал их оливковыми косточками. Про себя же он обдумывал новую любопытную концепцию Тао пространственной физики. объединяющий время, пространство, магнетизм, силу земного притяжения и, почему-то, спаржевую капусту. Периодически он издавал звуки, напоминающие взрывы в далеком карьере, которые, впрочем, свидетельствовали лишь о том, что верблюжий желудок функционирует идеально. Птраси сидела под деревом и кормила черепашку виноградными листьями. Хотя белые стены таверны потрескались от жары, Тепику не давала покоя мысль о том, что здесь всё другое, всё так не похоже на древнее царство. В древнем царстве даже жара была древней. Воздух затхлый и безжизненный давил как грех, в нём слышалась отрыжка столетий. Здесь же с моря задувал прохладный ветерок, острый, пропитанный кристалликами соли. Он доносил пьянящие намёки на запах вина. Впрочем, не только намёки. Потому что Зенон уже приступил ко второй амфоре. Это было место, где мир только начинался. Засучивал рукава. «Честно говоря, я так и не разобрался в твоих черепахах!» Пожаловался Тепик, с трудом ворочая языком. Он только что впервые хлебнул эфепского вина, и глотка у него словно покрылась клейким лаком. «Всё очень просто», – махнул рукой Зенон. «Скажем, вот эта оливковая косточка у нас стрела, а это… это…» Он пошарил кругом. «А это подбитая чайка – черепаха, так?» «Ты стреляешь, и стрела проделывает путь отсюда до чай до черепахи, верно?» «Верно, но...» «Но чайк, то есть черепаха, успела чуть-чуть сместиться вперед!» «Успела, правильно?» «Правильно!» – беспомощно повторил Тепик. Зенон торжествующе взглянул на него. Значит, стреле нужно лететь чуточку дальше, верно? До туда, где сейчас черепаха. А между тем черепаха еще немножечко ушла вперед. Совсем немножко, верно? И вот стрела все движется и движется. Но когда она оказывается там, где черепаха сейчас, черепахи на прежнем месте уже нет». Так что, если черепаха не остановится, стрела никогда ее не догонит. Она будет подлетать все ближе, но никогда не достанет черепаху, что и требовалось доказать. «Это действительно так?» – машинально спросил Тепик. «Нет», – холодно ответил Ибит. Из убитых черепах вышла бы добрая дюжина шашлыков, поэтому не стоит воспринимать его слова всерьез. Беда моего друга в том, что он не видит разницы между постулатом и метафорой человеческого существования или дыркой в земле. «Вчера получилось!» Огрызнулся Зенон. «Ага, я видел! Ты едва-едва натянул тетиву! Я всё видел собственными глазами!» Друзья снова принялись спорить. Тепик уставился в дно винной кружки. «Эти двое философы», – думал он. «По крайней мере, они так представились. Значит, им ни почём самые заковыристые задачки – которые простому человеку сходу не решить. Например, по пути в таверну Зенон объяснял ему, почему с точки зрения логики человек не может упасть с дерева. Тепик рассказал Зенону и его приятелю историю исчезнувшего царства, но ни словом не упомянул о своей роли в происходящем. Он был совсем неопытным в таких делах, Однако чутье подсказывало ему, что цари, лишившиеся царства, вряд ли очень популярны в соседних странах. Одного или двух таких он помнил еще по Анкморпорку. Незложенных монархов, которые бежали в гостеприимный Анкморпорк из своих внезапно ставших небезопасными царств. Успев прихватить только одежду, в которой их застало несчастье, да пару вагонов с драгоценностями. Город, разумеется, радушно приветствовал каждого, независимо от цвета кожи, класса и вероисповедания. Лишь бы деньги тратил. Однако погребение остаточных монархов служило для членов гильдии убийц постоянным источником заработка. Дома у королей и царей всегда оставался кто-то, кто предпочитал, чтобы незложенных правителей постигла именно такая судьба. Особую заботу проявляли престолонаследники. «Думаю, всё дело тут в геометрии», – с надеждой произнёс Тепик. «Я слышал, вы в ней очень сильны», – добавил он. «Геометрия не мой конёк», – покачал головой и бит. «Возможно, тебе об этом известно». «К сожалению, нет». А разве ты не читал мои принципы идеального государства? Боюсь, что нет. Или мою речь об исторической неизбежности? Увы. О-о-о-о-о! Сокрушенно произнес эбит. Эбит известный авторитет во всех областях, пояснил Зенон. кроме геометрии, интерьерного дизайна и элементарной логики. Ибит сверкнул на него глазами. «А ты?» – спросил Тепик. «Я больше по части проверки аксиом на прочность», – ответил Зенон, допивая вино. «Птагонал, вот кто тебе нужен, чрезвычайно остроумен во всём, что касается острых углов». Его прервало цоканье копыт. Несколько всадников галопом пронеслись мимо таверны вверх по извилистой мощеной булыжником улочке. Казалось, они чем-то крайне взволнованы. И бит подобрал чайку, плюхнувшуюся в его чашу с вином, и положил на стол. Вид у него был задумчивый. «Если древнее царство действительно исчезло...» Начал он. «Да!» «Решительно произнес Тепик. «Уж в этом можешь не сомневаться!» «Отсюда следует, что теперь мы граничим непосредственно с сортом!» Многозначительно сказал Ибит. «Ну и что?» Пожал плечами Тепик. «Нас теперь ничто не разделяет!» Объяснил философ. «Ах, дорогой мой, это означает, что войны не избежать!» а «С другой стороны, — продолжил Эбит, — война мешает отрешенному размышлению!» «Верно!» — согласился Зенон. «Особенно, когда ты убит!» Воцарилось неловкое молчание, нарушаемое только пением трассе, да вскриками подстреленных чаек. «Какой сегодня день?» Спросил Ибит. «Вторник?» Ответил Тепик. «По-моему, — сказал Ибит, — тебе стоит появиться на сегодняшнем симпозиуме. Мы проводим их каждый вторник. Величайшие умы Эфеба соберутся там. Следует все обдумать». Он взглянул на пт-трассе. «Однако твоя юная подруга присутствовать там не сможет», — предупредил он. «Вход женщинам категорически воспрещен. В головы им вечно приходят какие-то горячечные идеи».